Страница восемьсот шестьдесят третье, письмо триста шестьдесят Сергею Михайловичу Соловьеву. восемьсот семьдесят девятый год, марта двадцать пятого, Ясная Поляна. Милостивый государь Сергей Михайлович. Я на днях ездил в Москву с тем, чтобы быть у вас и воспользоваться вашими советами и содействием, в которых лет шесть тому назад вы мне не отказали, когда я занимался исторической работой времен Петра I, но, к несчастью, не застал вас. Примечания первое и второе. Надеюсь в другой раз быть счастливее и на то, что вы будете и теперь так же добры и снисходительны ко мне, как и тот раз, и во многом мне поможете своими указаниями. Но в одном деле вы письменно можете помочь мне, и я позволяю себе обратиться к вам с великой просьбой указать мне, где находится дело оберфискала Нестерова, казненного в 724 году. Примечание третье. Если вы мне напишите словечко с указанием, где находится это дело и дело попцова, из которого у вас есть выписки, вы очень обяжете меня и настолько еще увеличите то чувство благодарности, которое не может не испытывать всякий русский, занимающийся историей, и которое я беспрестанно испытываю, занимаясь историческим трудом. С истинным уважением ваш покорный слуга граф Лев Толстой. Примечания четвертые и пятые. Примечание первое. Эти сведения нужны были Толстому для работы над историческим романом из эпохи XVIII века. Второе. Толстой был у Сергея Михайловича Соловьева 20 марта. Третье. Смотри, письмо 358 и примечание третье к нему. Четвертое. Письмо Соловьева неизвестно. И пятое. Сава Попцов, провинциальный фискал, сообщник Нестерова обвинен в злоупотреблениях по службе и казнен. Конец примечаний.